Однозубый крючок, ретрактор. Крючок для ретракции нерва. Зубчатый крючок Фолькмана, острый и тупой. Пластинчатый крючок Фарабефа. Пластинчатый крючок Лангенбека. Пластинчатый крючок Черни. Пластинчатый крючок Морриса, Крючок однозубый костный острый. Крючок тупой однозубый. Крючок хирургический острый двузубый, крючок тупой двузубый, крючки хирургические острые четырехзубые, крючки хирургические тупые четырехзубые. Деньги не делают человека свободным, они делают его неуязвимым. Гостиница центральная действительно оказалась жива и никуда не делась, задастся администраторша. Освеженная невиданной тысячерублевой купюрой, лично сопроводила дорогого гостя в местный люкс — пятнадцать метров, шаткий стульчак, дохлые мухи, оргазмически взрыкивающий холодильник. И через час провела туда же круглого негромкого человечка с непроницаемо участливым лицом, юриста из городской консультации, заказанного Хрипуновым в номер вместе с кофе, Администраторша, не растерявшись, приволокла из кухни алюминиевый чайник к кипятку, банку Nescafe и пару огромных сиротских чашек, и минеральной водой без газа. По очевидной невыполнимости просьба была деликатно оставлена без внимания. Юрист Хрипунову понравился. Несмотря на внешнюю умственную вялость, он с замечательным профессиональным равнодушием выслушал все указания, Иногда позволяя себе кое-что уточнить. Хоронить на Чернядивском Ясненько. Памятник мрамор или гранит? Ясненько. Квартиру продаем сразу? Ясненько. А если есть завещание? Ясненько. Собственно, прокололся он всего два раза. Один раз заметно дернулся, когда Хрепунов выложил три тысячи долларов. Ваш гонорар и текущие расходы. Но это понятно, московский бы тоже дернулся, но только на тридцати. И еще один раз, когда Хрепунов распорядился деньги, вырученные от продажи родительской квартиры, разделить пополам. Одна часть на долговременный уход за могилами матери и отца. Это возможно, я надеюсь? Прекрасно. На оставшуюся сумму, пожалуйста, приведите в порядок морг при городской больнице. Морг? — недоверчиво переспросил юрист и даже вынурнул на мгновение на поверхность, плеснув пухлыми, липковатыми ластами. — Вы сказали, морг? — Московский себе такого не позволил бы. Не та школа. — Да, морг. Вас что-то смущает? Или в Феремовской больнице больше нет морга? — Нет-нет, все ясненько. Юрист опомнился, и снова сонно погрузился в пучину абсолютного легитимного покоя. Хрепунов встал вежливый, нездешний, равнодушный. Синие джинсы, белая визитка, оранжевые глаза. От детства остался только черный завиток на макушке. Против солнца, против часовой стрелки, потом сразу по. Как будто кто-то провел пальцем, рисуя на хрепуновском темени знак бесконечности. — Как у вас забавно, растут волосы, Аркадий Владимирович. — Это верно, кроковой любви. Может, мы гелем зафиксируем? — Ну, как угодно. От усталости и дрянного кофе Хрепунов видел все вокруг с небывалой кристальной четкостью, но звуки из этого промытого сияющего мира доходили с еле ощутимой и очень неприятной задержкой. Будто Хрепунов находился внутри многогранного заторможенного эха. Духотища какая! Только бы не заболеть в этой дыре! Юрист тоже вскочил. С неожиданной для его комплекции проворностью зашибаршил бумагами, проверяя подписи и печати. Был очень приятно познакомиться. Если не хватит денег, сообщите. Я перечислю, сколько нужно. Ясненько. До свидания. «Очень приятно, Артель Дмитрич. Как только он мягко прикрыл за собой дверь, Крепунов сообразил, что не спросил самого главного. Про дядю Сашу. Вполне вероятно, что он еще жив. Надо было узнать хотя бы у адрес... Последнее слово провыло в голове со знакомой подлой протяжностью. «Господи, только этого еще не хватало!» «Пожалуйста, только не сейчас!» Хрепунов через край сыпанул в чашку растворимого порошка, плеснул воды, и на бурой поверхности тотчас закрутилась маленькая камкастая воронка. «Черт, вода совсем остыла! Вот ведь гадость! Мне нельзя спать! Нельзя! Нельзя!» Хрепунов захлебнулся горячим воздухом, Закашлялся, прикрывая ладонью скрипнувший рот. Песок, крошечное, как горошина белое солнце, и вялая, безмолвная груда на горизонте. Это не горы. Это лежит там кто-то. Я знаю. И не надо туда смотреть. Не надо и все. Не смотри. И не спать. Мне нельзя спать. Я и не сплю. Слишком жарко, чтобы спать. Что они топят, как ненормальные. Надо хоть свитер снять, а то сварюсь. Хрипунов непослушными руками потащил ткань через голову, ощущая, как шуршит и потрескивает наэлектризованная шерсть. Боже, жара какая! Никаких сил. Хрипунов уронил свитер на песок и сам сел рядом, сутулившись, сунув лоб в колени. и, чувствуя, как давит на макушку плотная солнечная ладонь. Ноздри щекотал искусственный горячий дух, как будто кто-то рядом разогревал канифоль. Хрепунов, не открывая глаз, видел, как дрожит и расплывается жало чудовищного паяльника. «Господи, как жарко, мама! Почему так жарко?» Он с усилием поднял голову. «Не смотреть на горизонт. Не надо!» но оттуда уже плыла, мягко разгоняясь, крошечная раскаленная точка — лицо. И уже завела свою длинную гнусавую волынку мертвая голова. Хрипунов только сейчас понял, что мертвая. «Я не сплю. Вы слышите? Не сплю». Лицо все приближалось, занимая все пространство видимого мира, вытесняя воздух, которым и без того невозможно было дышать, и Хрипунов обмяк. Приготовился к знакомой муке, к раздирающему крику, к ощущению самого полного и совершенного счастья на земле. «Ну же!» — пробормотал он сухими лохматыми губами. «Я не сплю. Ну же, давай!» Лицо подплыло вплотную, господи. «Как же больно, господи!» «Прекрасное, кошмарное, неподвижное! Не запомнить, не воплотить, не передать!» Крепунов пробовал миллионы раз, даже если бы он умел рисовать, все равно, но он не умел даже просто удержать в памяти абсолютный покой, абсолютная гармония, абсолютная власть. Я все могу, я совсем справлюсь, я все знаю, я. Как хорошо, сейчас появится цветок и я проснусь. Я все равно не сплю сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Цветок не появился. Никакого цветка. И только лицо, нарушив все законы неумолимого кошмара, вдруг подернулось волнистой расплывчатой рябью, словно качнули воду в гигантской чашке, и тут же покрылось сплошной сетью тончайших хирургических надрезов, алых, живых, кровоточащих, И возле каждого надреза замелькали мелкие, понятные только Богу да Хрипунову циферки. Угол наклона, расстояние от точки, масштаб, лекальные кривые, штрих-пунктиры. «Сейчас, сейчас, сейчас», — забормотал Хрипунов, разглаживая дрожащими ладонями раскаленный песок. «Сейчас, минуточку, я запишу. Сейчас, сейчас, сейчас». «Пожалуйста!» «Лицо!» Все, пронизанное кровавыми линиями, приблизилось к нему вплотную. Коснулось! Хрипунов вскрикнул от многоигольчатой боли, пытаясь заслониться, и падая, переворачиваясь, и прикладываясь боком к чему-то твердому, вдруг понял, что гундосый голос впервые на его памяти твердит совершенно внятные и человеческие слова. «Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!» Смерть! Смерть! В номере было совершенно темно. Бумага. Забуду же, забуду. Срединная ротовая точка. Хрипунов вскочил с пола, потирая плечо. Кроватка в люксе оказалась стародевической узости. Эк меня угораздило свалиться, господи. Свет здесь где-нибудь включается? Эй! Включается. На крошечном журнальном столике лежали оставленные юристом копии доверенностей. Я Хрипунов Аркадий Владимирович, 1963 года рождения, паспорт номер. Черт, Аркадия Владимировича. Привезная соотношение верхней членисного участка колонны и долечки. Хрипунов захлопал ладонью по столешнице. Ручка, ну ручка была же, черт, подери, вот она. На солобный угол, носа лицевой. «Тридцать два пятьсот шестьдесят четыре. Тридцать три семьсот шестьдесят пять. С погрешностью до тысячных. Ноздри, лабулярный угол. Проехали. Теперь схему. Схему. Фронтальная проекция. Косая, боковая. Глубина рассечения кожи в височной зоне. Ширина рта. Мозг послушно закончил. В пропорциональном лице, равна расстоянию от щели рта, до нижнего края подбородка. Лист шестьдесят второй оборотный. Леонардо да Винчи. Ошибаешься, старый болван. Ничего подобного. Хрипунов, оскалившись, скрипел бумагой, зачеркивая и вновь обводя прыгающие цифры, пока не услышал у себя за спиной отчетливый костяной шизофренический смешок. Еще минута потребовалась на то, чтобы понять, что это смеется он сам. Виски ломило, будто кто-то попробовал проверить голову на спелость, как августовский арбуз. «Замечательно. Лучше просто не бывает. Складываем. Еще раз складываем. Теперь в бумажник. Нет, лучше в карман. Еще лучше сжечь. Так надежнее». Хрипунов понаблюдал, как бьется маленькая авто дафе В уродливой пепельнице уродливого чешского хрусталя наручные часы бесстрастно показывали что в столице нашей родины скоро будет час ночи здесь значит что-то около полуночи самое время хрипунов быстро обежал глазами номер подобрал с пола свитер когда снял совершенно не помню взял так и не распакованную дорожную сумку и захлопнул за собой хлипкую гостиничную дверь Языкодержатель для взрослых, языкодержатель для детей, языкодержатель пружинный. Значит, это была она. Асан встал, распрямил плечи, накинул заботливо сложенный женой старый халат. Жизнь вернулась к нему. Она снова посвистывала в легких, клокотала в морщинистой межключичной ямке. пусть совсем другая теперь, но все-таки жизнь. Ибн Саббах шагнул на порог, навстречу смеркающейся крепости, отдал несколько коротких распоряжений, и Аламут только теперь, почти через сутки, осмелился тайно перевести дух. На младшую жену Хасан больше не глядел, и она так и осталась сидеть в своем углу, тихая, непреклонная, ночная. На утро со всех проворонивших Хасанов кошмар Фидайнов содрали кожу. Живьем. А через неделю незаметно умерла младшая жена Ибн Саббаха, и сразу же после ее похорон Хасану принесли новенький рик, огромный арабский бубен, тугой, странно теплый. И Хасан сам повесил его на дверь своего дома, чтобы помнили, и сам стукнул по тонкой смуглой коже костяшками старых пальцев. — Освенцим! — низко отозвался Бубин, но Хасан только устало покачал головой. — Не время еще. Слишком рано. Фонари на Дружбе 39 не горели. Прочем, и когда Хрипунов был маленьким, они не баловали сограждан еженощной иллюминацией. На подстанции тоже спать хотят. И потом пацаны все равно лампы поразгокают, а стране опять же экономия. Хрипунов не глуша мотор, вышел из машины и, прорвавшись сквозь неистово сомкнувшиеся кусты, подошел к окнам, к родительским окнам. Дом спал, потный, темный, вонючий. Сучил ногами под пуховыми одеялами, схрапывал, чесался. Темные окна потели изнутри от тяжелого, нездорового дыхания, капли конденсата ползли вниз, шлепались на горшки с развесистыми гераниями и сочными декабристами. Хрепунов задрал голову. Первый этаж, а до сих пор высоко. Вот тут была кухня, четыре с половиной метра, газовая колонка, подтекающая резиновая трубка, натянутая на кран, розовая. Вот тут родительская спальня, трюмо с баночками, мама говорила, трильяж, польская полировка на неустойчивом супружеском ложе, доверчиво составленном из двух гарнитурных кроватей. Технологический зазор между ними — Хрепуновская мама затыкала голубым байковым одеяльцем с белыми полосками. Хрепунов-старший храпел и ворочался во сне, как бетономешалка. Дырка между кроватями его раздражала, а Хрепунов так и вырос на горбатом бордовом диванчике в зале. Так в Феремове полагалось именовать комнату с телевизором, сервизом и сервантом, в которой не ели и не спали, а лишь соприкасались с прекрасным в виде программы время или утренней почты с Юрием Николаевым каждую субботу в девять тридцать утра оно пшало отсюда выродок процедил в темноте отец так отчетливо что Хрипунова продрал альдистым ужасом по всему позвоночнику словно кто-то с нобкими пальцами пробежался по аккордеонным ладам и то ли повинуясь этому страху то ли сопротивляясь ему, он быстро наклонился, нашарил под ногами осколок кирпича и со всего маху, так что хрустнуло в плече, швырнул камень в окно родительской спальни. Стекло на мгновение недоверчиво замерло, словно вспоминая забытые ощущения, и вдруг разом облегченно обрушилось, обдав кусты хрусткими кинжальными осколками, и торжественным театральным звоном. Хрипунов постоял растерянно, словно надеялся, что в спальне вспыхнет свет, и под отцовскую сонную матерщину на улицу выглянет мать, вертя круглой головой в смешных бегудюшных барашках. Вместо этого заматерились выше и сбоку, захлопали дверьми, заголосили, и Хрипунов торопливо протиснулся сквозь кусты обратно. урчащей машине, втопил в пол просторную педаль газа, и к тому моменту, когда озверевшие подъездные обитатели вывалились, наконец, на ночную улицу, переругиваясь и кутаясь в растянутые кофты, был уже далеко от Феремова, гораздо дальше, чем нужно. Ножницы анатомические кишечные прямые. Ножницы гильотинные для биопсии бронхов. Ножницы глазные для мышц горизонтально изогнутые. Ножницы глазные для снятия швов, остроконечные прямые, пружинные изогнутые, тупоконечные вертикально изогнутые. Ножницы для вскрытия сосудов. Для глубоких полостей с двойным изгибом. Ножницы для микрохирургии. Ножницы для подрезки мышц. ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые всю обратную дорогу хрипунов гнал не останавливаясь семнадцать с лишним часов только заправлялся жадно как будто никак не мог напиться до да пару раз притормозил стеклянных гибодедешных стаканов и минут по тридцать дремал уткнувшись лбом в руль пока провинциальные гаишники, цокая языками, разглядывали невиданную машину с круглыми и злыми, как у хищной птицы, глазами, и небритого бледного водителя, который бормотал во сне и вскрикивал, будто пьяный, а потом платил за получасовой неудобный постой, как за ночь в заграничной гостинице, и опять брал с места, как подорванные только покрышки вскрикивали. «Слышь, Петрович, а он точно без выхлопа?» — Да трезвый, — говорю тебе, и стекла, пока спал, не запотели, точно трезвый. — Нервный только какой-то, вон, а пошел как на взлет, чуть глушитель нам на память не оставил, как машину, только не жалко. — Да денег некуда девать, вот и не жалко. — Номера от московские. — И чё? — Да ничего, в Москве сплошное варье живет, развалили страну, сволочи, а теперь на иномарках рассекают. Хрепунов был бы рад поспать подольше, но не мог. Стоило закрыть глаза, как в голове начинало медленно проворачиваться тихое раскатистое слово «выродок». И это было совершенно точно. Просто удивительно, что Хрепунов понял это только сейчас. А ведь столько знаков, ступенька за ступенькой, шаг за шагом. Мать, вероятно, знала всегда. Теперь понятно, почему она была такая... в полнакала. Боялась, просто боялась, и не знала, что делать, всю жизнь. А отец, вероятно, только догадывался. «Дядя Саша?» «Но этот вообще весь сделан специально». Хрепунов вспомнил мертвую девушку в Феремовском морге, и потом сразу же Альму, московскую сторожевую из своей армейской части. Кошмарная была сука, лютая, словно сатана. Даже кормили ее только с лопаты, как медведя. А пузо, если разгрести жесткие меховые сосульки, голубоватое, тонкокожее, щенячье. Хрепунов часами сидел у Альмы в вольере, почесывал рваное ухо, и псина лежала смирно, вздыхала, и только клокоча показывала желто-коричневые клыки, если мимо вольера проходил кто-то чужой. Чужой, не Хрепунов. Господи! Прости меня. Какой же я тупой. Ключ торцовый. Из набора для фиксации мыщелков и лодыжек. Коловорот с металлической ручкой с набором фрес. Кронциркуль. Круглогубцы. К пяти часам утра Хрепунов устал так, что забыл нужное соотношение между шириной носа и рта, вернее, на секунду поверил в то, что может забыть, и, дернувшись, немедленно вынырнул на поверхность короткого дорожного обморока. «Разобьюсь», — уверенно подумал он, и измученный мозг тут же услужливо прокрутил жутковато стрекочущую немую кинохронику. Искореженная перевернутая машина, сонные злые гаишники, старенькая областная скорая и чуть поодаль на обочине шоссе, накрытая случайной тряпкой туловища, Захватанная гигантскими пальцами, как переспелый банан, и такое же мягкое и подтекающее. «Не сейчас», — успокоил сам себя Хрипунов, сбрасывая скорость так, что сзади негодующий бибикнул ранний панелевоз, «не сейчас, в другой раз, честное слово, я обещаю». Он притормозил на обочине, крепко надрал ладонями уши старый фельдшерский способ, способный на пару секунд привести в разум даже невменяемого пьяного индивида, и немедленно обнаружил, что в салоне на полную мощь орет «Сиди Ченджер!» И должно быть не первый час, равнодушно меняя один на другой диске «Цезарии Эвары, подарок автосалона постоянному клиенту. И это несмотря на то, что Хрепунов, кажется, совершенно ясно объяснил, что не переносит никакого постороннего шума, ритмически организованного. Особенно. Если верить карте, до Москвы оставалось верст триста с небольшим. Медленно подползал рассвет, среднерусский, кисленький и невзрачный. Спать не было никакого смысла. Лучше добраться до ближайшего городка и попытаться найти чашку приличного кофе или хотя бы приличного попутчика на пару часов. Вот только неизвестно, какая из этих двух субстанций Меньше принадлежит к миру абсолютной фантастики. Городок обнаружился немедленно. Один из многих смыкающих жадное кольцо вокруг вожделенной столицы с ее жирными дотациями и восхитительным разгулом. На окраинах, в прорехах нескончаемых бетонных заборов, мелькали вполне деревенские домики с наличниками, козами и непролазным вишенником, Но кое-где торчали и многоэтажные мавзолеи красного кирпича, по большей части недостроенные, конечно, следы простодушной жизнедеятельности первого поколения новорусской буржуазии той наивной эпохи, когда о Рублевском шоссе можно было только мечтать, но на Буколику при этом все равно тянуло неудержимо. Ближе к центру обнаружились кое-какие следы цивилизации, но в целом это был все тот же неизбывный Феремов, и Хрепунов даже подумал, что не стоило, пожалуй, тащиться в поисках утраченного детства так далеко. А кофе в пятом часу утра здесь, разумеется, можно было только мечтать, хотя Хрепунов мудро обнаружил автовокзальчик, который, по-хорошему, просто обязан был питать граждан духовной и прочей пищей в круглосуточном режиме. Но вокзальчик смог похвастаться одним единственным недремлющим ларьком — презервативы, водка, просроченный шоколад и пугающие разноцветные ликеры, невиданные Хрипуновым с 1992 года. Одной единственной скамьей ожидания и единственной же теткой, но зато с двумя синеклетчатыми сумками, набитыми до тихого насекомого треска. Завидев незнакомую иноземную машину, тетка предусмотрительно подтянула свои несметные сокровища поближе и одарила Хрипунова взглядом. в котором яростная готовность дать отпор неведомому захватчику была трогательно перемешана с наивной верой в то, что захватчик и есть тот самый белый принц под алыми парусами, в ожидании которого бессмысленно и незаметно прошла целая жизнь. Блаженна страна, в которой женщины смотрят так на мужчин, в ней всегда найдется приют и работа бродячим домографом. Ясное дело, тетка, напрасно ожидавшая первого автобуса до Москвы, заглохший желтый карус, кстати, так и не сумел покинуть гараж, и не местному шиферюге было пытаться преодолеть ход тысячелетних шестеренок, заклинивших было намертво и только теперь облегченно набиравших жуткий неостановимый ход. Так вот, тетка, разумеется, какое-то время стояла насмерть, пораженная в самое сердце предложением незнакомого интересного мужчины подкинуть ее прямо до Москвы на невиданной колеснице. Но, перебросившись с хрипуновым десятком быстрых и бессмысленных для нерусского человека фраз, мешанина из анкетных сведений и наблюдений за погодными явлениями и курсом иностранных валют, она заметно подтаяла и даже машинально ощупала обширный лифчик, этот незаменимый бумажник российских красавиц, сравнимый разве что с карманом пришитым изнутри к парадным белым трусам но это уже для грандиозных сумм и непредвиденно дальней дороги хрипунов жест мгновенно считал и уверил тетку что в деньгах не нуждается просто устал потому что сутки добирается с похорон матери вы понимаете я за рулем боюсь заснуть а с попутчиком легче и вы доберетесь в три раза быстрее вам куда в москве большой казенный «Знаю, конечно, бывшая Гайдара. Да что вы, какое беспокойство! Это я вам благодарен. Присаживайтесь. Да не испачкаете вы ничего, какие пустяки!» Такие бурные уговоры выжили из Хрипунова последнюю жизнь, поэтому до Москвы добирались исключительно на энергии неумолкавшей тетки, которая, господи, да какая же она тетка, ей сорока еще нету, наверное, мне ровесница. И лет в пятнадцать наверняка была совершенная красотка и чья-то бессмертная, ознобная, первая любовь. А в шестнадцать зачем-то вышла замуж за развязного усатого подонка и родила мальчиков-близняшек, а потом еще одного через год, только мертвенького, и обрюхатила, обабилась, обрюзгла, только голос все такой же, как будто кто-то высыпал серебряные ложечки на треснувший стеклянный поднос. Голос бывшей красавицы, Аромат чьей-то вдребезги разбитой жизни. Почему у первой любви Всегда такая жуткая судьба? Почему у меня ее не было? Ни первой, ни третьей, ни второй. До общаги теткиных близняшек, Догрызавших в Москве высшее образование, Какое именно хрипунов вник, Добрались едва ли не родственниками. Хотя Хрипунов и трех слов не сказал за всю дорогу, только слабо улыбался, будто приходя в себя после кошмарной болезни. И тетка все совала ему яблоки из собственного сада, мелкую антоновку, всю в шершавых пятнах многолетней парши. И Хрипунов взял, нельзя было не взять, от детей оторвано. И яблоки так и валялись в бардачке. Много месяцев, такие дрянные, что даже гниль не брала, пока их не откопала случайно Анна и не съела, с отвратительным оскомным хрустом. Вечно она тянула в рот всякую несъедобную кислятину, пока огромные сочные персики с ленинградского рынка, выложенные в просторную вазу, не становились скользкими от нижнейшей сероватой плесени, мягкой, словно первый пушок на младенческой голове. Чем реже общаешься с людьми, тем проще совершать человеческие поступки. Добравшись до большого казенного переулка, Хрипунов сам себе тихо удивляясь, вызвался вперед неподъемные клеенчатые сумки на нужный этаж, по ощущениям сотой, в реальности шестой, и, выгрузив их у комнаты, уже готов был откланяться. Но дверь, по неумолимым законам наказания добра, оказалась заперта. Близнецы, несмотря на раннюю пору, где-то развлекались. И тетка, хлопоча всем туловищем, стремительно убежала искать их по одной ей ведомым явкам, безжалостно бросив Хрипунова в темном коридоре, пропитанном ароматами вечной тухлятиной и нестрашной молодой нищеты, которая еще надеется на то, что все это черновик, и потом, очень скоро, наступит настоящая жизнь, которую можно будет прожить набело, счастливо и хорошо. Хрепунов остался. Добровольный страж двух чудовищных сумок, памятник собственному идиотизму, бессильно прижатый спиной к стене, наспех замалеванной бурой масляной краской. Надо ехать, собраться силами и ехать отсюда к чертовой матери, а послезавтра взять отпуск, нет, лучше прямо завтра, и махнуть куда-нибудь подальше, на Бали, например». хотя там, говорят, последнее время слишком много наших, тогда лучше в Новую Зеландию дней на двадцать, а еще лучше совсем. Купить дом на берегу океана, чтобы ближайшие соседи километров за сто и валяться целыми днями на берегу, пропитываясь солнцем и с ужасом ожидая, как в один прекрасный день по пляжу прибредет очередная ненормальная пациентка, который срочно требуется перекроить нос и подбородок, иначе она покончит с собой от отчаяния и несбывшихся надежд прямо сейчас. Доктор, не верите? Прямо сейчас!» Хрепунов открыл колючие от недосыпа глаза. Никакого пляжа, один сплошной бесконечный коридор, мрачный, как моя жизнь, и по нему, шлепая мокрыми вьетнамками, идет какая-то девица, Судя по чудовищному халату, местная обитательница. Как они выживают тут, эти дети подземелья, господи! А что я делаю здесь в восемь утра? Какого чёрта мне вообще нужно? Похоже, девицу заботила та же самая мысль, потому что подобравшись поближе и тыкая ключом в соседнюю с хрипуновым дверь, она спросила неожиданно низким, чуть шероховатым на ощупь голосом: «Простите. «Вы не к Зефировым?» И тут ее чертова дверь, наконец взвизгнув, распахнулась, выпустив кубометр пыльного и истосковавшегося солнца, которое жадно выхватило из коридорного мрака хрипуновский локоть, запотевший целлофановый мешочек, сквозь которое доверчиво просвечивала зубная щетка и красная мыльница, банное полотенце, улиткой скрученное на на голове и ее лицо. «Господи!» Ее лицо! Он мог бы вырезать всех новорожденных в округе. И даже во всей Персии. Запросто. В конце концов, люди Хасана достали самого маркграфа Конрада Монферратского, здоровенного мужика, ярого тамплиера и пропоицу взявшего в свое время святой город Иерусалим, В Иерусалиме его и убили, быстро, жестоко, прямо в храме, в разгар праздничной литургии. Это была невероятно изящная и многоходовая комбинация. Даже через десятки лет, вспоминая ее, Хасан Ибн Саббах довольно прищелкивал языком, словно мальчишка, соорудивший первую в своей жизни настоящую рогатку. Два агента под прикрытием, Ибн Сабах сам долгие месяцы натаскивал их лично, гоняя то по катехизису, то по горам. Два смиренных арабских юноши с тонкими руками великомучеников прибыли в Иерусалим, чтобы припасть к истокам новой веры. Их охотно крестили. Еще бы! Такая рекламная акция, такой геббельсовский пропагандистский трюк. А через год... подробнейшей, поснейшей, христианнейшей жизни, на виду у старых ведьм, злобных фанатиков и искушенных церковных иерархов, и вовсе постригли в монахи. Ах, сколько людей, простых, смертных, жадных людей было замешано в эту разработку, сколько подкуплено, запугано, сколько использовано в темную. Подобраться к Конраду вплотную помог сам Ричард Львиное Сердце, хрестоматийный рыцарь, истовый христианин, вернейший друг Хасана ибн Сабаха. Сколько они оказали друг другу маленьких, деликатных услуг. Вот кто прекрасно знал, что делает с потрохами, сдавая марк графа Монферратского хасановским федоином. А что уж не поделили два благородных Дона, Прекрасную ли даму в тонкой липкой сорочке, таковую сменяли раз в год на Святую Пасху, или прекрасную провинцию, полную белозадых оленей и белозадых же пейзанок, Хасану, если честно, было плевать. Главное, что его люди узнали день, когда Конрад Монферратский придет в храм, и были наготове. Первый кинжал от смиренного монаха Марк-граф получил прямо у алтаря. Понятное дело, Федаина мгновенно растерзала взбеленившаяся толпа, возбужденная духотой, кровью и воем Конрада, который бился на храмовом полу, как зарезанный хряк. Слегка опомнившись, паства вся по колено в ошметках предательской плоти поволокла бледного Марк на воздух оценивать масштаб бедствия, молиться и причитать. Невозмутимо сидевший у церковной ограды второй монах, Завидев праздничное шествие, встал и, растолкав плечами сброд, протиснулся к Конраду. До 1228 года было слишком далеко, никто не собирал еще в Вюртсбуре епископский собор, чтобы провозгласить на весь мир, что священнослужителю не место в бою или в операционной. «Экклезия абхорет асангуине» «Церковь от крови отвращается!» Еще никто не твердил на каждом углу эту ханжескую фразу, и потому монаха послушно пропустили. Кроме них ведь в ту пору толком и не лечил никто. А божьи человеки знали, что первейшее средство от вражеского клинка — теплый мед, смешанный с оливковым соком и кровью летучей мыши. Вот только вместо чудесного притирания... Федоин вынул из просторного рясного рукава маленький игрушечный почти ножичек и с тихим страшным хрустом вскрыл макграфу булькнувшее горло и с тем же хрустом воткнул крошечное лезвие в свою собственную сонную артерию. «Вот здесь она, мальчик, запомни, вот здесь, и ты умрешь быстро и легко». Что были человеческие детеныши с их мягкими щенячьими пузиками и бессильными мамашами рядом с этой роскошной и опасной многоходовкой? Да ничего. А визирь Низам Аль-Мулк, великий и мудрейший, льстивый прислужник Малик-Шаха, зарезанный 18 сентября 1092 в пятницу, В тихом селении Сахна, близ Нехавенда. Ведь Хасан ибн Сабах предупреждал старого проныру, честно просил не путаться под ногами с занудными проповедями. У Хасана тогда была туча неотложных дел в Исфахане, он просто с ног сбивался, решая вопросы, между прочим, государственной важности. «А Низам Алмулк!» Возьми да и прихвати за кадык местного клерка, тихого человечка, тайного сторонника Исмаилитов, сколько делишек делалось через него, и при помощи самой скромной мзды. Потому что лучший агент — это даже не тот, кто стучит со страху, а тот, кто искренне мечтает послужить великой идее. Правда, идейные агенты отличаются чересчур слабой нервной организацией, Клерка сволокли в кутузку, где он, и клещи не показывай, непременно раскололся бы до задницы, а дальше развалился бы и сам. И уж точно наболтал бы визирю слишком много лишнего. Жаль, толковый был писарь. Хасан с тяжелым сердцем приказал пришить его прямо в камере, тихо и не больно. Но и на Хасана случилась проруха. Визирь тоже оказался не дурак, и присланного Фидаинчика, молодого, неопытного, но рьяного олуха, сцапали, так сказать, прямо при исполнении, и показательно казнили, истерзав предварительно так, что самим стало жутко. Но парень смолчал, потому как ровным счетом ничего и не знал, и через сто помер настоящим героем. Хасан даже зашипел от злости, треснув кулаком по безучастной стене, и объявил Низам Алмулку личный джихад. Визирь какое-то время сторожился, перешел, опасаясь яда на скромный сухой паек, натыкал всюду личной охраны, но если Хасан Ибн Сабах и владел чем-то в совершенстве, так это искусством терпеливо ждать. Он знал, что бдительность засыпает быстро, словно наигравшийся за долгий день ребенок, который сперва возбужденно болтает, вздрагивает от малейшего шума, а потом, глядишь, и... И вот уже титулованный Низам засобирался в Багдад, а дорога дальняя, почему бы нам не остановиться в Сахне? Прекрасное место для недолгого отдыха, а какие здесь достопримечательности! Посмотрите направо, друзья, вот кладбище, где покоятся соратники самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отдавший свои жизни в битве при Нихавенде в двадцать первом году хиджры. Тихий ангел смерти пролетел над примолкшей свитой Низама аль-Мулка, шевельнув опущенные ресницы и смиренно повисшие бороды. — Какое счастье для человека, который будет лежать рядом с ними! — пробормотал впечатленный визирь, и тем же вечером к нему заглянул хозяин постоялого двора, горбатый угодливый старикашка, спросить, не угодно ли великому визирю перед сном напиться свежей водицы. Визирю не было угодно, за что он и получил свой нож в брюхо и предусмотрительно заказанную могилу, рядом с верными слугами пророка озверевший от злости малик шах потерявший своего лучшего царедворца собрал нешуточную армию намереваясь если понадобится выкурить хасана ибн саббаха из всех его дьявольских крепостей разом но вот не задача не прошло и тридцати шести дней со смерти визиря как шах неизвестно от чего помер сам Так что низам мулк не успел даже толком соскучиться на том свете, как Малик Шах вновь заключил его в бледные изумленные объятия. А убитый князь Раймунд Триполийский, а глупый персидский халиф, который ворочаясь в сладкой предутренней дреме рассек толстую щеку одряжащий кинжал. пришпиливший к подушке быструю любовную записку от Хасана, то, что положено возле твоей головы, может быть воткнуто в твое сердце. Засранец так трусил после этого, что пришлось прирезать его из элементарного гуманизма. А восемь государей, шесть визирей помимо Низама, а сносный занудный болтун, великий ученый Абу-Аль-Махасин — Они считанные никем, кроме рыдающей родни, купцы, солдаты, чиновники, стоявшие на пути Хасана Ибн Сабаха и не на пути даже, на обочине дороги, ведущей его к абсолютному покою. Все они теперь в раю, вкушают запретное вино и терпкие мохнатые персики. Конечно, после такого послужного списка можно было приказать перерезать не только младенцев, но даже их мамаш, переплюнув самого царя Ирода. Но Хасан ибн Саббах слишком устал и слишком хорошо понимал, что той, которая ему нужна, все равно нет в Персии. И давно она не стала бы рисковать, с этаким-то детонатором в раздутом, как атомная бомба, пузи. Он сам точно не стал бы, а значит, и она уже где-то далеко-далеко. И Хасану Ибн Сабаху очень хотелось верить в тепле и покое. Сидит, покачивая у груди сонного насосавшегося ребенка. Хасан твердо знал, что, несмотря на видение, родится дочка, а от нее еще одна, и еще, и так еще девятьсот с лишним лет, пока не настанет, наконец, время мальчика, судьбу которого знал только и сам. И задремывая сама ждет, когда малышка закроет, наконец, глаза, быстрые, золотые, сияющие глаза маленькой газели, с чуть попорченной временем персидской миниатюры, точно такие же, как у мамы. — бормочет Хасан. — Спите спокойно, девочки. Убить всех младенцев в мире. Не под силу даже Хасану ибн Сабаху. И потом, сколько можно убивать? зеркало для сердца, зеркало влагалищное, двухстворчатое по куску, зеркало влагалищное по дуаину, по мартини, по симсу, зеркало гортанное, зеркало двухстороннее по Ричардсону, зеркало для брюшной стенки шириной ложки 100 мм, зеркало для левой доли печени, Зеркало для мочевого пузыря. Зеркало для отведения печени. Зеркало для отведения почек. Для подъема почек. Зеркало для разведения краев ран почечной лоханки. Зеркало носовое. Зеркало для сердца и легких проволочное. Зеркало печеночное, изогнутое под углом 90 градусов. Зеркало ректальное, двухстворчатое, со сплошными губками. Зеркало-крючок защитное. Три дня ушло на то, чтобы убедить себя в том, что это была просто игра усталости со светом. Ты ведь уже дважды ошибался, Хрипунов. Тогда в морге, и потом еще раз. Уже в клинике, когда Арсен прислал новенькую модельку на ринопластику, Нос ему, видите ли, ее мешал, и тебе показалось, что есть что-то общее, и если откорректировать скулы парой имплантов... Хорошо, что это был Арсен, и все мирно закончилось парой бесплатных силиконовых протезов, которые пришлось вмонтировать ничего не понимающей красотки в ее кукольную недоразвитую грудь. С новыми скулами и кремней органическим бюстом Она стала похожа на карикатурную шлюшку из советского журнала «Крокодил». Арсен был на седьмом небе и даже, кажется, переспал с ней два раза подряд, изменив своему священному долгу профессионального сводника. — Ты хочешь еще одну жестокую пародию, а, Хрипунов? На четвертый день он стоял у той самой общажной двери, номер 68, пытаясь затолкать обратно многоугольный воздух, и слава частному сыску, знал о той, что крикнула в ответ на его стук «Час, минуточку!» практически все. Имя Анна Александровна Аной. Год рождения, 1981. Место рождения, город Николаевск, Российская Федерация. паспорт пятьдесят шесть девяносто четыре номер пятьсот сорок один триста место учебы курс по мнению педагогов ближайшим окружением характеризуется свободное время привыкло проводить крипунов не знал только одного правда ли что линия ее скул и носа лицевой угол дверь негромко ахнула Черный свитерок, тощие джинсы, негустой хвостик какого-то жалкого буромышиного цвета, удивленные глаза, почти белые, почти прозрачные, почти неуловимо приподнятые к вискам. «Простите, вы ко мне?» Хрипунов молча взял ее за плечи и развернул лицом к свету. «Правда! Правда! Правда!»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 после единственного неловкого чаепития в отвратительной модной кофейне. Крепунову показалось, что кофейня будет уместнее — шумное дневное заведение с влюбленными парочками, вертлявыми девицами и коричными сердечками на толстых шапках скверного капучино. Что показалось ей, неизвестно. Кто вообще может понять женщин? Что они сами могут понять? Но Анна согласилась.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 На темной предрассветной кухне сидела Анна в сизом табачном нимбе. На столе две тарелки с манной кашей, крутой и круглой, как коленка привокзальной буфетчицы, две дымящиеся чашки с чаем, маленькая заполошная свечка, заплакавшая синее блюдце. Крепунов взял свою порцию, вывалил в мусорное ведро, отобрал у Анны сигарету, отправил туда же,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 Надеюсь, это будет понятно с первого раза. Спокойной ночи. Крючок для раздвигания краев раны на веках. Крючок костный, однозубый, острый. Крючок пластинчатый по дюпье-трену. Крючок пластинчатый парный по фарабефу. Сухожильный для пластики кожи, однозубый. крючок хирургический двузубый острый, крючок хирургический острый однозубый костный, крючок конюля по Ознобаеву, номер один, два, три. В начале мая, когда с лица Анны сошли, наконец, все синяки и отеки, Хрепунов привел ее в смотровой кабинет и под безжизненным ослепительным светом гигантских ламп